Слово было бы равносильно спокойствию, с которым отвечают слуги после того, как принято решение его расчитать. Поцелуем, который дают сыну, отправляющемуся под знамёна и в котором ему было бы отказано, если бы речь шла о какой-нибудь двухдневной размолвке с ним. Но тут мама услышала шаги отца, поднимавшегося из туалетной, куда он ходил раздеваться. и во избежание сцены, которую он устроил бы мне, сказала, задыхаясь от гнева, «Беги прочь скорее, беги! Пусть, по крайней мере, отец не увидит, что ты здесь торчишь, как сумасшедший!» Но я твердил ей, «Приходи попрощаться со мной», устрашенный видом поднимавшегося по стене отблеска свечи отца, но также пользуясь его приближением, как средством пошантажировать отца, В надежде, что мама, испугавшись, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать в своём отказе, согласится сказать мне: "Ступай в свою комнату, я сейчас приду". Но было слишком поздно. Отец стоял перед нами. Невольно я пробормотал слова, которых впрочем никто не услышал. Я пропал. Этого однако не случилось. Отец сплошь и рядом отказывал мне в вещах, на которые мне было дано согласие хартиями более общего характера, откарированными матерью и бабушкой, так как он не считался с принципами и пренебрегал правами человека. По совершенно случайной причине или даже вовсе без причины он отменял в последний момент какую-нибудь прогулку, настолько привычную, настолько освещённую обычаем, что лишение её являлось клятвой преступлением, или же, как он сделал это сегодня вечером, задолго до ритуального часа, объявлял мне: "Ступай спать", никаких объяснений. Но именно потому, что отец мой был лишён принципов, в смысле моей бабушки, его строго говоря, нельзя было назвать человеком нетерпимым. Он бросил на меня изумлённый и сердитый взгляд, Затем, когда мама взволнованным голосом объяснила ему в нескольких словах, что случилось, сказал ей: "Ну что же, пойди с ним. Раз ты говорила, что тебе не хочется спать, останься с ним немного в его комнате. Мне ничего не нужно". Но друг мой, робко ответила мать: "Хочу я спать или нет, это нисколько не меняет дела. Нельзя приучать этого ребёнка. Но речь идёт не о том, чтобы приучать, сказал отец, пожимая плечами. Ты же видишь, что он огорчён. У него совсем несчастный вид у этого малыша. Не получи же мы в самом деле. Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни. Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проведи эту ночь с ним. Но ну, покойной ночи Я не такой нервный, как вы, усну я один. Отца нельзя было благодарить. Он был бы раздражён тем, что он назвал сентиментами. Я не решался сделать ни одного движения. Он стоял ещё перед нами, высокий в белом ночном халате и с повязкой из фиолетового и розового индийского кашемира. Он устраивал себе эту повязку с тех пор, как стал страдать невралгиями. в позе Авраама на гравюре с фрески Беноццо Гоццолли, подаренной мне господином Сваном, приказывающего Саарье оторваться от Исаака. Много воды утекло с тех пор. Лестница и стены, на которой я увидел медленное приближение отблеска свечи, давно уже не существует. Во мне тоже многое погибло из того, что мне казалось будет существовать всегда. И возникло много нового, родившего новые горести и новые радости, которых я не мог бы предвидеть тогда, подобно тому, как тогдашние горести и радости с трудом поддаются моему пониманию в настоящее время. Давно прошло то время, когда отец мог сказать маме: "Ступай с мальчиком". Возможность таких часов навсегда исключена для меня, но с недавних пор Я стал очень хорошо различать, если настораживаю слух, рыдания, которые я имел силу сдержать в присутствии отца и которые разразились лишь после того, как я остался наедине с мамой.